Глава 23. Кофе после обеда пить не стали. Эд сказал, что ему хочется прогуляться по деревне. Ты действительно думаешь позвонить Джеффу, спросил он Тома. Том объяснил Элоизи, которая обнаружила любимую зажигалку на кофейном столике и теперь с наслаждением курила, что Джефф Констант, фотограф, их старый друг. Они с Эдом надеются, что он захочет приехать в гости на пару дней. Насколько им известно, он сейчас ничем не занят. А вообще-то он, как и Эд, свободный художник. «Мэуи, Тома, почему нет? Где он будет спать? В твоей мастерской?» «Думаю, да. Если только я не присоединюсь к тебе на пару дней, тогда он может занять мою комнату», — улыбнулся Том. «Будет все, как ты захочешь, радость моя». Они уже делали так несколько раз. Тому было гораздо проще перебраться к алаизе, чем ей переносить свои бесчисленные вещички к нему». В каждой из комнат стояла двуспальная кровать. «Ну, конечно, Тома», — сказала Элоиза по-французски, вставая, и мужчины поднялись вслед за ней. «Извини, я выйду на секунду», — сказал Том Эду и направился в кухню. Мадам Аннет загружала тарелки в посудомоечную машину. «Мадам, обед вышел на славу, спасибо. И я хочу обсудить с вами пару вещей», — Том понизил голос. «Я собираюсь рассказать мадам Элоизе о Причардах» чтобы она не узнала этого от посторонних. Мне кажется, это убережет ее от потрясения. «Уи, месье Тома, вы совершенно правы». «И второе. Я хочу пригласить на завтра еще одного своего британского друга. Я не уверен, что он согласится, но если все получится, я предупрежу вас. В этом случае мы предоставим ему мою комнату. Минут через пять я позвоню в Лондон и дам вам знать, к чему готовиться». «Хорошо, месье. Но как насчет еды? Ла меню?» Том улыбнулся. «Если возникнут какие-то трудности, мы поужинаем в городе». Том вспомнил, что завтра воскресенье, хотя мясная лавка обычно открыта по утрам и в воскресенье. Он поспешил наверх, опасаясь, что телефон зазвонит в любой момент. Позвонят, например, Гре, который знает, что Элоиза должна приехать. И кто-то может упомянуть о Причардах. Верхний телефон сейчас стоял в комнате у Тома, а не у Элоизы, как обычно. Но если он зазвонит, она может поднять трубку. Элоиза распаковала вещи у себя». Том заметил на кровати пару хлопковых блузок, которых раньше не видел. «Тебе нравится, Тома?» — спросила Элоиза, прижимая к себе юбку в вертикальную полоску. Полоски были фиолетовые, красные и зеленые. «Не похоже на твои старые вещи», — заметил Том. «Вот именно. Поэтому я ее и купила. А как тебе ремень?» «Ой, у меня есть кое-что и для мадам Аннет. Позволь мне...» «Дорогая», — перебил ее Том. «Я должен рассказать тебе кое-что...» «Довольно неприятная», — она посмотрела на него испуганно. «Помнишь Причардов?» «О, эти Причарды!» — проговорила она с такой интонацией, словно считала их самыми скучными и непривлекательными людьми в мире. «Алло?» «Они...» Ему было трудно произносить слова, хотя он знал, что Элоиза не жалует Причардов. «Произошел несчастный случай. Или самоубийство. Не знаю точно. Полиция должна выяснить». «Они...» «Умерли?» Элоиза смотрела на него, открыв рот. «Аниес Гре рассказала мне об этом сегодня утром, по телефону. Их нашли в пруду. Помнишь его? Мы видели этот пруд, когда ходили смотреть дом». «О, да. Я помню». Она механически крутила в руках коричневый ремень. «Должно быть, они упали туда, поскользнувшись. Не знаю. Может, один утащил за собой другого. Там дно покрыто слоем ила, де наверное, не просто выбраться назад». Том поморщился, словно бы из сострадания, но на самом деле из чувства ужаса при мысли о подобной смерти, когда не во что упереться ногами, и там, внизу, только вязкий ил и жидкая грязь, засасывающая ботинки. Ему была омерзительна сама мысль о таком конце. Он рассказал Элоизи о двух подростках — торгующих лотерейными билетами, которые прибежали в дом гре трясясь от страха, и сообщили, что видели в пруду двух утопленников. «Сакреплю», — прошептала Элоиза и опустилась на край кровати. «Яниес позвонила в полицию?» «Не сомневаюсь. А потом, не знаю, от кого она об этом услышала, а может, просто забыл, полиция обнаружила у Причардов мешок с человеческими костями». «Куа?» — ахнула Элоиза. «С костями?» Они были странноватыми, эти притчарды. Я бы даже сказал, малохольными. Том уселся в кресло. И все это произошло всего несколько часов назад, дорогая. Думаю, со временем выяснятся другие подробности. Но мне хотелось, чтобы ты узнала об этом происшествии от меня, а не от Аньес или кого-то еще. Я должна позвонить Аньес. Весь этот ужас случился практически у них под боком. Мешок с костями. Вот странно. «Для чего он им понадобился?» Том покачал головой и поднялся. «Неизвестно, что еще обнаружит полиция в этом доме. Орудие для пыток, цепи. Крафт Эбинг был бы от этих двоих в восторге. Может, у них в подполе целое кладбище костей? Какой ужас! Людей, которых они убили? Кто знает...» Том и в самом деле этого не знал, но подумал, что среди сокровищ Причарда вполне могли оказаться и кости, которую он где-нибудь вырыл, а, возможно, и останки какого-нибудь несчастного, попавшего ему под горячую руку. Он был тот еще пройдоха. «Не забывай, Причард поколачивал свою жену. Может, он неудачно ударил и чужую». «Тома!» — Элаиза всхлипнула и закрыла лицо руками. Том подошел к ней, притянул к себе и обнял за талию. «Я не должен был этого говорить. Просто существует такая вероятность. Вот и все». Она крепко прижалась к нему. «Я думала, этот день, он будет только нашим. Но после этой ужасной истории...» «Но ведь до вечера еще куча времени. Я знаю, дорогая, ты хочешь позвонить Аньес, а мне надо связаться с Джеффом». Том выпустил ее из объятий. «Мы с тобой не встречались с ним в Лондоне». Он такой же белобрысый, как и Эд, но выше и тяжелее. Тому не хотелось напоминать ей, что Эд и Джефф, как и сам он, были основателями Бакмастерской галереи, потому что она могла вспомнить о Бернарде Тафтсе, с которым ей было не по себе. И неудивительно, как раз перед их встречей он окончательно слетел с катушек. «Имя мне кажется знакомым. Ты можешь звонить первым. Чем дольше я подожду, тем больше успеет выяснить Аньес». «Истинно так», — рассмеялся Том. Между прочим, мадам Аннет узнала новости про пруд от своей подруги Мари Луизы рано утром. Он заставил себя улыбнуться. С такой разветвленной агентурной сетью она, вероятно, уже знает о происшествии больше, чем Аньес. Том не нашел у себя в комнате записной книжки с телефонными номерами и решил, что забыл ее в холле. Он спустился вниз и уже из холла позвонил Джеффу. На седьмом звонке ему улыбнулась удача. «Джефф, это Том! Слушай!» «У нас сейчас тишь да гладь, ты не хочешь устроить себе короткий отпуск в компании с друзьями? Или даже длинный, если получится? Скажем, с завтрашнего дня». Том вдруг осознал, что подбирает слова так осторожно, словно опасается прослушки, хотя такого никогда раньше не случалось. Эд бы поддержал меня, но он как раз вышел прогуляться. С завтрашнего? Полагаю, что смогу. С удовольствием присоединюсь к вам, если в расписании рейсов на Париж не случится сюрпризов». «Ты уверен, что для меня найдется место?» «Абсолютно. Тогда спасибо за приглашение. Сейчас проверю расписание и перезвоню. За час, думаю, управлюсь. Так удобно?» «Разумеется», — подтвердил Том и заверил Джеффа, что будет счастлив встретить его в аэропорту. Том сообщил Элоизе, что телефон освободился, и предупредил ее о визите Джеффа Константа, который, скорее всего, приедет завтра и может остаться на пару дней. «Чудесно, Тома!» «Теперь я могу позвонить Аньес». Том остался внизу, погрузившись в мысли. Он хотел проверить, все ли в порядке с угольным грилем, который понадобится вечером. Стаскивая с гриля водонепроницаемый чехол и откатывая его в удобное место, он думал о связи Причарда с миссис Мерчисон. А вдруг Причард сообщил ей о находке и убедил, что это скелет ее мужа. В конце концов, на мизинце скелета он действительно обнаружил выпускное кольцо Мерчисона странно, что ему до сих пор не позвонили из полиции. Может, статься, его проблемы еще не закончились. Если Причард сообщил о костях миссис Мёрчисон, а, возможно, и Цинтии, упаси Господи, он мог рассказать и про то, что собирается свалить их на пороге Тома Рипли. Конечно, он не сказал бы «свалить», — подумал Том. И уж, во всяком случае, не миссис Мёрчисон. Скорее, доставить или поместить». С другой стороны, и Том улыбнулся такому повороту своих мыслей, в разговоре с миссис Мёрчисон Причард мог и вовсе не упоминать, что собирается куда-то тащить скелет, потому что это было бы проявлением неуважения к покойному. Наверняка, с точки зрения миссис Мёрчисон, обнаружив человеческие останки, он был обязан немедленно вызвать полицию». А учитывая, что веревки, которыми труп связывал Том еще в достопамятные времена, не были повреждены, есть вероятность, что Причард поленился его обыскивать и кольца попросту не заметил. Была и третья возможность. Причард распорол старое полотно на уровне кистей рук, нашел обручальное кольцо и спрятал в доме, где его обнаружила полиция. В этом случае миссис Мерчисон, узнав о скелете от Причарда, должна была упомянуть о двух кольцах, которые всегда носил муж – и если полиция обнаружит одно из них, то сможет его опознать. Его рассуждения становились все менее убедительными, и последняя версия казалась уже совершенно неправдоподобной. Предположим, Причард спрятал кольцо в только ему известном месте, если считать, что кольцо не затерялось где-нибудь на дне Луэна. Для того, чтобы отыскать это кольцо, понадобилось бы сжечь дом, а пепел просеять через сито. Возможно, Тэдди «Там?» Том вздрогнул и обернулся. «Ох, Эд, привет!» Эд обошел вокруг дома и подошел к Тому с тыла. «Не хотел тебя пугать». Потеплело, и он снял свитер и накинул на плечи, завязав рукава на шее. Том смущенно рассмеялся. Он подпрыгнул так, словно над духом прозвучал выстрел. «Да просто я замечтался. Дозвонился тут до Джеффа. Похоже, он появится у нас завтра. По-моему, это замечательно. Ты так считаешь? Ну, звучит не так уж плохо. Что насчет новостей?» Он перешел на шепот. «Есть хоть что-нибудь?» Том оттащил мешок с углем в угол террасы. «Думаю, дамы как раз делятся впечатлениями». Из гостиной доносились голоса Элоизы и мадам Аннет, которые оживленно что-то обсуждали. Говорили они одновременно, но, как Тому было прекрасно известно, умудрялись прекрасно понимать друг друга, хоть, может, и не с первого раза. «Пойдем посмотрим». Они вошли в гостиную. «Тома, они обыскивают!» «О, здравствуйте, месье Эд!» «Просто Эд, пожалуйста!» «Они обыскивают дом. Полицейские, я имею в виду», — продолжала Элоиза, а мадам Аннет, казалось, слушала, хотя разговор пошел по-английски. «Аньес сообщила, что полицейские были там до трех часов дня. Они даже еще раз зашли к Гре!» «Этого следовало ожидать», — заметил Том. «Они придерживаются версии несчастного случая?» «Не осталось никакой предсмертной записки», — ответила Элоиза. «Полицейские?» — Анье сказала. «Они думают, что несчастный случай мог произойти, когда они бросали эти... эти...» Том бросил взгляд на мадам Аннет. «Кости», — мягко подсказал он. «Кости! В... А! Элоиза всплеснула руками с отвращением на лице. Мадам Аннет вышла из комнаты с озабоченным видом, словно вспомнив о срочных домашних делах. Вероятно, она не знала английского слова «кости». «Полиция выяснила, кому принадлежат эти кости», — спросил Том. «Они не знают или не хотят говорить», — Элоиза пожала плечами. Том нахмурился. «А Аньес или Антуан видели этот мешок?» «Ну, но, но их дети говорят, что видели, на траве, прежде чем полицейские сказали им убираться оттуда. Кажется, дом теперь огорожен сигнальной лентой, и там до сих пор стоит полицейская машина. Ах да, Аньес говорит, что кости старые». Ей рассказал об этом офицер. Им несколько лет, и они долго лежали в воде. Том взглянул на Эда, который слушал Элоизу с заслуживающими одобрения, серьезностью и интересом. «Может, они упали в пруд, пытаясь вытащить эти кости?» «А, уи!» oui Аньес говорит, что полицейские так и решили, потому что там рядом плавала такая штука для сада с крюками. «Полагаю, кости повезут в Париж или еще куда-нибудь», — сказал Эд. «Для идентификации. Кому раньше принадлежал этот дом?» «Не знаю», — сказал Том, — «но это легко выяснить. Не сомневаюсь, что полиция этим уже занимается». «Вода там такая прозрачная!» — воскликнула Элоиза. «Помню, когда мы там были, я даже подумала, что в пруду могут жить какие-нибудь красивые рыбки». «Но дно покрыто илом, Элоиза. Что-то может упасть в воду и...» Ну что за тема для разговора?» — покачал головой Том. «А ведь здесь обычно так спокойно». Они стояли возле дивана, но никто не садился. «Представляешь, Тома, Ноэль уже тоже знает об этой истории. Она услышала о ней в выпуске новостей по радио, который транслируется в час дня. По телевизору еще ничего не было». Элоиза убрала с лица упавшую прядь волос. «Тома, не выпить ли нам чаю? Может, и месье Эд к нам присоединится? Ты не скажешь, мадам, сам? Я хочу погулять по саду». Том обрадовался, потому что считал, что несколько минут одиночества пойдут Элоизе на пользу. «Конечно, иди, радость моя. Я сам попрошу мадам Аннет сделать чай». Элоиза вышла на террасу и сбежала по ступенькам в сад. Ее белые слаксы и теннисные туфли как нельзя лучше гармонировали с зеленой травой. Том отправился на поиски мадам Аннет и не успел сказать ей, что все хотят чаю, как зазвонил телефон». «Думаю, это наш друг из Лондона», — сказал Том, мадам Аннет и через гостиную пошел к телефону. Эда нигде не было видно. Это действительно был Джефф, который сообщил, когда прилетает его самолет. Завтра в 11.25, рейс BA-826. «Билет с открытой датой», — сказал Джефф, — «на всякий случай». «Спасибо, Джефф, жду тебя с нетерпением». Погода шепчет, но не забудь захватить свитер. «Тебе что-нибудь привезти, Том?» «Только себя», — рассмеялся Том. «Ох, фунт чедера, если тебя не затруднит. В Лондоне он всегда вкуснее». Наступило время чая. Они втроем наслаждались чаепитием в гостиной. Элоиза примостилась с чашкой в углу дивана и почти не принимала участия в беседе. Том не возражал. Он думал о шестичасовом выпуске новостей по телевизору, до которого оставалось минут двадцать, когда заметил возле оранжереи огромную фигуру Анри. «Так-так, Анри!» — проговорил Том, ставя чашку на стол. «Пойду узнаю, чего ему надо, если ему чего-то надо. Прошу простить». «У тебя с ним назначено рандеву, Тома?» «Нет, дорогая», — Том повернулся к Эду. «Это мой внештатный садовник, добродушный великан». Том подошел к садовнику. Как он и подозревал, Анри не собирался проводить субботний вечер за работой в саду, а просто хотел поговорить о событиях в доме Причардов. Но даже двойной суицид, как выразился Анри, не придал дополнительной живости грубоватым чертам его лица и вообще не вызывал в нем какого-то заметного напряжения. «Да, я слышал об этом», — сказал Том. «Мадам Гре сообщила мне по телефону. Воистину шокирующая новость». Башмаки Анри на толстой подошве жалобно скрипнули, когда он переступил с ноги на ногу. Его огромные руки теребили длинный стебель клевера с лиловым соцветием на конце. «И кости на дне!» — произнес Анри зловещим низким голосом, словно кости каким-то образом подписали приговор Причардам. «Кости, месье!» — стебелек в гигантских лапах качался, как маятник. «Такие странные люди и прямо здесь, у нас под носом!» Тому никогда раньше не доводилось видеть Анри встревоженным. «Вы думаете?» — Том перевел взгляд служайки на Анри. «Они оба действительно решили покончить с собой?» «Кто знает!» — с пафосом воскликнул Анри, приподняв кустистые брови. «Может, это была какая-то диковинная игра? Они оба что-то хотели сделать, но вот что?» «Значит, все туманно!» — усмехнулся про себя Том. Вероятно, мысли Анри отражали мыслительную работу всей деревни. Интересно, что скажет полиция? Бенсюх. А чьи это могут быть кости? Кто-нибудь знает? Но, месье, кости-то старые. Ну так, алло, вы же знаете. Да все знают. Пришар обшарил все каналы и реки в округе. Для чего? Для собственного удовольствия. «Люди говорят, что эти кости он вытащил из канала, и они с женой ужасно ругались из-за них!» Анри посмотрел на Тома так, словно открыл ему постыдную тайну, касающуюся тех двоих. «Ругались из-за них», — повторил Том в типично деревенской манере. «Странно все это, месье», — покачал головой Анри. «Уи, ауи», — вздохнув, согласился Том, — будто каждый день преподносил ему очередную загадку, с которой приходилось мириться. «Может, сегодня вечером по телевизору сообщат нам какие-нибудь новости, если им вообще есть дело до такой маленькой деревушки, как Вильперс, а? Ладно, Анри, мне пора возвращаться к жене, у нас там гость из Лондона, а завтра мы ожидаем еще одного. Наверняка вам не захочется приниматься за работу в такой час». Анри действительно не захотелось, но он согласился выпить в оранжерее бокал вина. Том держал там пару стаканов и бутылку, пополняя запас достаточно часто, так что вино не успевало скиснуть. Стаканы были не очень чистыми, но это не помешало им выпить за здоровье друг друга. Осушив стакан, Анри мрачно заметил. «Хорошо, что этих двоих больше не будет в деревне. И костей тоже. Они были странными людьми». Том торжественно кивнул в знак согласия. «Салютасион эвотре фам, мсье», — сказал Анри, и побрел через лужайку к калитке. Том вернулся к своему чаю. Эд и Элоиза оживленно беседовали, и не о чем-нибудь, а о Брайтоне. Том включил телевизор. Приближалось время вечерних новостей. «Интересно, заслужил ли Вильперс минуту славы в международных новостях?» — хмыкнул он, обращаясь главным образом к Элоизе. «Или хотя бы в национальных?» «Ах, да!» — Элоиза послушно подняла голову. Том передвинул телевизор в центр комнаты. Первый сюжет был о конференции в Женеве. Потом начался репортаж о лодочных соревнованиях. Эд с Элоизой заскучали и снова принялись болтать по-английски. «Началось, смотрите», — произнес Том без особого волнения в голосе. «Тот дом!» — воскликнула Элоиза. Все завороженно уставились на экран. Голос диктора звучал на фоне фотографии двухэтажного белого дома Причардов. Фотография была сделана с дороги. «Очевидно, фотографу не удалось подобраться ближе, или он вообще успел сделать лишь один кадр», — подумал Том. Закадровый голос продолжал. «Странное происшествие. Сегодня утром в деревне Вильперс обнаружены тела двух американцев — Дэвида и Дженнис Пришар. 35 лет. Они были найдены в пруду глубиной около двух метров, расположенном на участке возле дома». «Погибшие были полностью одеты. Власти считают, что смерть обоих произошла в результате несчастного случая. Свой дом месье и мадам Пришар приобрели совсем недавно». «И ни слова о костях», — отметил про себя Том, когда сюжет с Причардами подошел к концу. По удивленно приподнятым бровям Эда он понял, что тот подумал о том же самом. Вслух об этом сказала Элоиза. «Они не упомянули об этих костях». Она с тревогой посмотрела на Тома. Каждый раз, когда ей приходилось говорить о костях, она страдальчески морщилась. Том собрался с мыслями. «Думаю, их могли увести на экспертизу, чтобы выяснить возраст, например. Вероятно, поэтому полиция запретила о них упоминать». «Интересно», — сказал Эд. «Ты обратил внимание, как тщательно они закрыли место от посторонних? Не позволили сфотографировать даже пруд, только дом, и то издалека. Полиция бдит». Это намекает, что расследование продолжается, понял Том. Зазвонил телефон, и Том встал, чтобы взять трубку. Как он и предполагал, звонила Аньес, которая тоже посмотрела выпуск новостей. Антуан говорит, туда им и дорога, сказала она. Он считает, что эти пришары были ненормальными, и когда нашли какие-то кости, так возбудились, что от восторга сами попадали в пруд, продолжала она, давясь от смеха. Хочешь поговорить с Лоизой? спросил Том. Она захотела. Элоиза взяла трубку, а Том вернулся к Эду, но садиться не стал. «Несчастный случай», — пробормотал он с задумчивым видом. «Так оно и было на самом деле». «Верно», — подтвердил Эд. Ни один из них даже не пытался вслушиваться в оживленную болтовню Элоизы саньес. «Пойду наверх, отдохну немного», — сказал Том. «А без четверти восемь займусь углем на террасе». Он улыбнулся. Нас ожидает приятный вечер.